Глава 11 На третьем этаже Бероев вышел из лифта и повернул налево. Обитая красно-коричневой кожей стальная дверь, ведущая в квартиру, была закрыта. Обернув ручку платком, вынутым из кармана, Бероев нажал на нее и потянул на себя. Дверь открылась. Номер 17 отметил про себя Дудуев, вдвихавшийся следом за капитаном. Он закрыл за собой дверь, предварительно как и капитан, обернув ручку носовым платком. Бероев, несмотря на молодость, действовал профессионально. Он быстро прошел по красной-зеленой ковровой дорожке в конец длинного коридора и осмотрел ванную с туалетом. Затем вернулся и углубился в кухню. Там было чисто, словно кто-то только что все вымыл и протер до блеска. Кухня была большой, метров 17-20. Третья часть ее была отгорожена стойкой бара, за которой находились плита, мойка, холодильник и разделочный стол. Набор ножей, поблескивая стальными лезвиями, стоял в черной подставке рядом с кухонным комбайном и кофемолкой. Посуда была разложена по полочкам. В навесных шкафчиках были расставлены баночки со специями, высокие тонкостенные стаканы другая кухонный утварь. Капитан окинул кухню быстрым, но внимательным взглядом и, резко развернувшись, столкнулся с дудуем «Не мешай!» – он устранил его, придержав за плечи обеими руками и пошел дальше. Выйдя из кухни, он распахнул противоположную дверь замер на пороге. Майор, едва не ткнувшись ее спину, тоже остановился. «Здесь!» – услышал он глуховатый голос капитана. «Вызывай экспертов!» Встав на цыпочки, Дудуев заглянул в комнату через плечо Бероева. То, что он увидел, не выглядело слишком страшно. Молодая девушка лежала на ковре цвета топленого молока посреди гостиной. Только выглядела она как-то странно. Волосы были острижены. Причем это было сделано так, как будто над ее прической трудился начинающий парикмахер, у которого от страха дрожали руки. Пучки некогда золотистых волос торчали из черепа, словно пожухлая трава на болоте. Зрачки, остекленевшие глаз, уперлись в большую хрустальную люстру. Капитан шагнул в гостиную, а майор остался в дверях, ощущая какой-то непонятный страх, который осел где-то в нижней части желудка. Наконец, пересилив себя, он вошел в комнату. Теперь он увидел стол, стоявший немного в стороне не невиданный из коридора. Стол был покрыт бело-голубой скатертью. В его центре стояло плоское овальное блюдо. Оно было почти такого же цвета, как и скатерть, может быть, немного темнее. На блюде в строго симметричном порядке были разложены какие-то разноцветные прямоугольные брусочки. Дудуев сперва подумал, что это леденцы размером с крабовую палочку, но, подойдя ближе, увидел, что потревоженные его шагами прямоугольнички слегка подрагивают. Они были словно живые, эти брусочки. Именно контраст между живыми параллепипедами и мертвым телом и вызывал то жуткое чувство страха, которое спазмом сжимало желудок и парализовывало волю. Майор отвернулся и поискал глазами телефонный аппарат. Тот стоял на дубовом журнальном столике неподалеку от дивана. Пока Дудуев вызывал скорую и сообщал о трагедии в отдел, Капитан успел осмотреть еще одну комнату. «Скорее всего, здесь тоже не будет никаких отпечатков», сказал он, видя, что Дудуев держит трубку телефона через носовой платок. «Но пока будем надеяться», кивнул он. «Будем», согласился майор, поднимаясь с дивану. Поджидая криминалистов и врачей, Дудуев и Бероев продолжили осмотр места происшествия. Стараясь ни до чего не дотрагиваться, они сантиметр за сантиметром исследовали гостиную и перешли на кухню. В этот момент в квартиру вошел кто-то одышливый и злой. То, что человек зол, как тысячи чертей, можно было понять по его торопливым тяжелым шагам и шуму, с которым он ввалился в квартиру. Дудуев вышел в прихожую, чтобы садить непрошенного гостя, и нос к носу столкнулся с полковником Головановым. Круглые щеки полковника пунцовели, словно две половинки граната, созревшего под горячим среднеазиатским солнцем. В короткой мощной руке он сжимал газету, которая размахивалась стороны в сторону. «А-а-а!» – завопил полковник. «Ты уже здесь? Очень хорошо. На, полюбуйся!» Он метнул газету в лицо своему подчинённому. «В чём дело-то, Павел опешил майор, но всё-таки успел поймать газету на лету. «В чём дело? Твоя журналистка уже успела пропечатать очередное преступление, он спрашивает, в чём дело. Где всё это находится?» — вытирая пот со лба спросил Голованов. «И ты здесь, Антон Константинович?» — заметил он вышедшего в коридор Бероева. «Анатолий Константинович», — сдержан поправил его капитан. «Какая разница?» — полковник рубанул ладонью в воздух. «Для меня есть разница сухо капитан «Ладно, пусть будет Анатолий», — согласился Голованов, немного остывая под холодным взглядом Бероева. «Показывайте». «Сюда!» — Дудуев открыл дверь в гостиную и пропустил начальника вперед, оставшись в коридоре. Он обменялся взглядом с капитаном показал ему газету «Столица провинции», где на первой странице была напечатана фотография стола, который в данный момент разглядывал полковник. Фотография размещалась под крупным заголовком «Третья жертва маньяка кулинара», под которой более мелким шрифтом было напечатано Скоро и наш доблестный милиции спасет город от страшного серийного убийцы. Не оставалось никаких сомнений, чьему перу принадлежала эта статья, тем более что внизу имелся фамилия автора Н. Кулагина. "Вот тварь, откуда она узнала?" пробурчал Дудуев. "Из интернета", просветил его Бероев. "Просто на раньше наших спецов залезла в сети, нашла новую фотографию нашего грёбаного кулинара. А жертва уже четвёртая", задумчиво произнес Дудуев. Она еще не знает о том, что ее сожители тоже убил кулинар. Лучше бы она этого не знала, согласился Бероев. А то и так уже шум на всю страну подняла. Знаешь, с несвойственной ему откровенностью добавил капитан, это дело уже контролируется почти на самом верху. Ну, не поверил майор. Он собирался еще добавить, что нужно как-то активизироваться, чтобы разыскать наконец этого маньяка. Но тут из гостиной раздался голос полковника. Где вы там? Гаркнул он. «Здесь, товарищ полковник», — майор смело вошел в гостиную, стараясь, чтобы в поле его зрения не попала голова убитой. «Что это?» — полковник ткнул сарделькообразным пальцем в блюдо, стоявшее на столе. «Видим какое-то кушанье», — ответил майор, несколько замявшись. «Сейчас прибудут эксперты, разберемся». «Разберетесь вы», — буркнул Голованов. «Зачем он и волосы отрезал?» Он перевел свой палец на труп, лежавший на ковре. Майору волей и неволей тоже пришлось посмотреть вниз. «Он псих, товарищ полковник. «Может, он сделал эту, так сказать, еду из ее волос?» — встрял в разговор капитан. «Да?» — полковник с удивлением посмотрел на него. «А что, волосы можно есть?» «Это просто какой-то сдвиг по фазе», — покачал головой капитан. «Обще-то волосы не съедобны «А чего же она умерла?» — продолжал задавать вопросы полковник. «Не от того что лишилась волос?» «Он ее зарезал, как и предыдущую жертву», — капитан показал на пятно крови на ковре. «Кто такая, как фамилия?» — полковник перевел пристальный взгляд в свои глаз щелочек на майора. «Сейчас выясним, товарищ полковник!» — кивнул Дудуев. «Мы только что подъехали!» «Ольга Абрамова!» — снова встрял капитан. «Я пробивал по адресу. Двадцать шесть лет заместитель директора инвестиционной компании». В прихожей раздался звонок. Все находившиеся в квартире вздрогнули от неожиданности. «Наверное, это криминалисты или врачи?» — догадался майор. «Я уже вызвал!» «Давай их сюда!» — приказал полковник. Когда Дудуев, отдав распоряжение новоприбывшим, вышел в прихожую, там никого не оказалось. Он заглянул на кухню увидел, что полковник о чем-то беседует с капитаном. «Иди-ка сюда», — поманил его Голованов. «Нужно остановить эту журналистку», — помотал он в воздухе газетой. «Как, пал Григорьевич?» — недоуменно возрелся на него майор. «Вы же знаете, у нас свобода слова». «Как хочешь», — отрезал полковник, под которым скрипел табурет. «Хоть на колени перед ней вставай, если не можешь найти преступника». «Мы делаем все возможное». «А нужно делать и невозможное тоже», — отрезал Голованов. «Если она напечатает еще хоть одну статейку об этом маньяке, я полечу со своего места к чертовой матери». «И ты вместе со мной», — тяжело сопя добавил он. «Давай действуй, здесь и без тебя народу хватает». «Слушаюсь», — майор вышел в прихожую. Немного постояв, он зашел в гостиную, где действительно трудилось несколько человек, включая Ресницкого. Свесив патлы, тот склонился над столом и с интересом рассматривал цветные прямоугольнички, лежащие на блюде. «Замечательно!» Он повернул голову и посмотрел на Дудуева. «Превосходно! Они как будто светятся изнутри. У этого парня изумительный вкус!» Хлопнув дверью, Дудуев вышел из гостиной. К счастью, в прихожей он обнаружил еще один аппарат. Он снял трубку и набрал номер редакции газеты «Столица провинции». Он еще не знал, что скажет кулагина а просто хотел договориться о встрече. Но журналистки на работе не оказалось. «У нее сегодня выходной», — сообщил ему кто-то на том конце провода. «Она вчера до ночи пахала». «Может, это к лучшему», — подумал майор, нажимая на рычаг. «Поговорим в домашней обстановке». Он набрал номер ее домашнего телефона, но в трубке звучали только длинные гудки. «Не берет трубку», — решил майор. «Придется побеспокоить ее дома».